Глава 46. Роджер Карбери и два его друга. Отыскав Руби Раглз и убедившись, что она, по крайней мере, живет в приличном доме с теткой, Роджер Карбери вернулся в Карбери. Он поговорил с девушкой, и разговор этот был не совсем бесплоден. Роджер припугнул Руби, И припугнул миссис Питкин. Он дал почтенной вдове понять, что новая свобода еще не настолько утвердилась и не освобождает ее от всякой ответственности за племянницу. Больше ничего сделать было нельзя. И Роджер вернулся домой. О том, чтобы забрать с собой Руби, не могло быть и речи. Прежде всего, она бы не поехала если бы поехала, Роджер не знал бы, куда ее деть. Все в Бенге и даже в Бекклсе уже знали, что старый фермер Рагглз поклялся, «Внучка не переступит порог фермы на овечьей макре!» Сквайр, вернувшись, узнал новость от собственной экономки. Джон Крамб побывал на ферме, и они со стариком крепко повздорили. Старый Раглз обзывал Руби самыми оскорбительными для женщин словами, а Джон бушевал и клялся, что двинул бы старику, если бы не его возраст. Джон Крамб не верил ничему дурному о Руби, а если даже и верил, готов был ее простить. Но что до баронета... «Баронету лучше поберечься!» Старик объявил, что Руби... «Не получит и Шиллинга из его денег». В ответ Крамп проклял старого Раглза вместе с его деньгами. Он, мол, с крягой грубиян, а девушка сбежала из-за его жестокости. Роджер сразу послал в Бенгей замученным торговцем. И на следующее утро тот был у него. «Вы ее нашли, Сквайр?» «Да, мистер Крамб нашел». Она живет у тетки, миссис Питкин, в Ислингтоне. «Вона оно как!» «Вы знали, что у нее есть в Лондоне тетка?» «Да, Сквайр, я слышал про миссис Питкин, но никогда ее не видел!» «Интересно, почему вы не подумали, что Руби отправится к ней?» Джон Крамб почесал затылок словно признавал собственное малоумие. «Конечно, раз уж она уехала в Лондон, ей прилично было поселиться у тетки», — продолжал Роджер. «Я знал, что она поступит как правильно. Все время говорил. Провалиться мне, если не говорил. Спросите Микс это Сквайр. Это пекарь наш с Барси Лейн». Я всегда говорил, она ничего дурного не сделает. Но что там с ней и баронетом? Роджер не хотел сейчас говорить о баронете. Полагаю, старик и впрямь ее обижал. Ужасть, как Сквайр. Таскал за волосы. Заодно это его надо было забрать в полицию. Как вы думаете, она видится в Лондоне с баронетом, мистер Карбери? «Я думаю, она хорошая девушка, если вы об этом...» «Уж мне! Можете не говорить, Сквайр, сам знаю! Хотя Сквайр услышать такое от вас мне дороже десятифунтовой бумажки! Я всегда вам доверял, Сквайр, а теперь буду доверять еще больше! Я всегда говорил, что она хорошая! И ежели какой подлец Бен я говорил иначе, я ему не спускал!» «Надеюсь...» Никто так не говорит Женщинам рот не заткнешь Их не переделаешь Но видит Бог Если она завтра вернется И станет моей хозяйкой Мне все равно, что будут болтать Но Сквайр Вы не слышали, баронет там шныряет Вы с Лингтоне, вы хотите сказать Он и здесь шнырял, Сквайр Не скажет девушке прямо при всех, что любит ее «В Бенгее и в Меттингеме и в Элмхэмсе каждый знает, что я люблю Руби Рагглз!» «Я всегда говорю, не обинуясь!» «Мы все знаем. Коли вы что решили, то решили». «Да, я я от Руби не откажусь!» «Что там у нее за тетка, Сквайр?» «Она сдает комнаты. Очень приличная женщина, я бы сказал». «Она не позволит баронету приходить!» «Безусловно!» — ответил Роджер, чувствуя, что не вполне честен с прямодушным мучным торговцем. До сих пор он уходил от всех вопросов про Феликса, хотя знал, что Руби часто встречалась со своим великосветским ухажером. Миссис Питкин не пустит его в дом. «Если я подарю ей платье или синюю накидку...» Женщины, которые комнаты сдают, они обычно небогатые. Или комод для ее лучшей спальни. Она не станет больше за меня, Сквайр. Думаю, она постарается выполнить свой долг. И без этого. Они любят такие подарки. Я все равно туда поеду, Сквайр, после Саксманхемской ярмарки. Гляну, что и как. «На вашем месте...» «Я не стал бы этого делать, мистер Крамб. Руби еще не забыла сцену на ферме». «Я ж ничем ее тогда не обидел. Пришел со всей добротой. Однако у Руби очень силен дух противоречия. Если бы вы ее обидели, она могла бы вас простить, но вы были доброжелательны, а она злилась» и этого простить не может. Джон Крамб почесал голову, чувствуя, что глубины женской души непостижнее, чем ему прежде думалось. И сказать по правде, друг мой, я думаю, некоторые тяготы жизни у миссис Питкин пойдут ей на пользу. «Она ест недосыта? с тревогой спросил Джон Крамб. «Я имел в виду не совсем это. Думаю, голодом ее не морят. Но, разумеется, ей приходится работать на тетку за еду. У той трое или четверо детей, за которыми надо приглядывать». «Это может пригодиться потом». «А, Сквайр!» — ухмыльнулся Джон Крамп. «Как вы и говорите, она научится чему-то полезному в другой сфере. Работы там много, и, может быть, она задумается, что ваш большой дом в Бенгее удобнее теткиной кухни в Лондоне». «Моя гостиная! Ой, Сквайр!» «И кровать-то у меня побольше других в Бенгее!» «Не сомневаюсь, что у вас для нее все устроено лучше некуда. И Руби сама это знает. Пусть пока обо всем подумает. А вы приезжайте через месяц. Она будет сговорчивее нынешнего». «Но, баронет «Миссис Питкин ничего такого не допустит». «Девицы...» Такие сообразительные. Руби ужасно сообразительная. У меня будто 20-фунтовый мешок муки на животе, когда я лежу ночью и думаю, что он за ней увивается. Думая, что она ему поддастся, я бы... Меня бы за это повесили, мистер Карбери. Осудили бы и вздернули, как бог свят. Роджер снова заверил, что, по его мнению, Руби девушка порядочная. И пообещал еще раз поговорить с миссис Питкин, чтобы та строже следила за племянницей. От затеи поехать в Лондон после Саксмандхаймской ярмарки Джон Крамб не отрекся, но говорил об этом без прежней уверенности. Впрочем, он по-прежнему намеревался отослать миссис Питкин деньги на новую накидку — И сказал, что попросит Миксата сочинить письмо И вложит в конверт платежное поручение Джон Крамб не смущался признать, что по части писательства слабоват Он мог выписать счет на муку и отруби Дальше его литературные таланты не шли Разговор произошел в субботу утром А днем Роджер Карбери поехал в Лоустофт на собрании по религиозным делам под председательством его друга епископа. после собрания он пообедал в гостинице с полудюжиной священников и двумя тремя живущими по соседству джентльменами, после чего отправился в одиночестве гулять по длинному пляжу которому лоустофт обязан своей славой. Был конец июня погода стояла чудесная. Но люди еще не хлынули на море. Каждый лавочник в каждом городке страны следует теперь заведенной парламентом моде и едет отдыхать не раньше августа-сентября. Редкие гуляющие состояли из местных жителей, которые на купальных курортах обычно равнодушны к морю, и тех приезжих, что, презрев моду, поселились в меблированных комнатах или гостиницах, Маленьких и неудобных всего на сто мест. Роджер Карбери, живший неподалеку, любил море и, приезжая в Лоустофт по делам, всегда оставался пройтись вдоль пляжа. Сейчас он шел близко к прибойной полосе, так что слабеющие волны докатывали до его ног. Роджер шагал, сцепив руки за спиной, И глядя в сторону берега, когда поравнялся с парой, которая стояла лицом к воде, глядя на волны. Он успел подойти близко до того, как увидел их или они увидели его, и тут узнал мужчине своего друга Пола Монтегю. Пол держал под руку даму в скромном черном платье и темной соломенной шляпке, Однако, несмотря на скромность наряда, дама это сразу обращала на себя внимание. Разумеется, это была миссис Хартл. Пол Монтегю сглупил, предложив ехать в Лоустофт. Но оплошность эта была естественной. Он назвал несколько других мест, а когда их все отвергли, вернулся мыслями к самому знакомому морскому курорту. Лоустофт отвечал всем требованиям миссис Хартл. Когда ей показали номер, и Пол вывел ее прогуляться на пляж, она объявила, что совершенно очарована этим местом и с улыбкой добавила, что миссис Питкин, конечно, не могла угадать, где ей понравится. Пол знал ее вкусы и угадал. «Гостиница чудесная!» — заметила она. Не знаю, что ты имел в виду своей шуткой про наши американские гостиницы, но это вполне роскошная, И прислуга такая вежливая. Гостиничная прислуга всегда вежлива до наплыва приезжих. Разумеется, Пол не мог вернуться почтовым поездом, отходившим через час после его приезда. Он бы добрался до Лондона в самое неудобное время. В четырем или пяти утра. На завтра было воскресенье, и он, разумеется, пообещал остаться до понедельника. Разумеется, он не сказал в поезде тех неприятных вещей, которые намеревался сказать. Не говорил он их, и в то время, когда Роджер увидел на пляже его и миссис Хартл, но болтал какой-то романтический вздор, может быть, выражал банальные восторги огромностью океана и бесконечными волнами, катящими от одного берега до другого. Миссис Хартл, нежно опираясь на его руку, отвечала такой же поэтической хинеей, хотя их обоих грызла забота. Но им было сейчас очень хорошо. Мы знаем, что человек, которого сегодня повесят, предпочтет, чтобы завтрак был приготовлен как следует. Так и Полу нравилось общество миссис Хартл, потому что платье, хоть и простое, ей шло, потому что ее смуглое лицо зарумянилось, глаза сверкали, на губах играла опасная улыбка. Ему нравилась ее остроумная речь и тепло ее тело и мягкость ее руки, и запах ее волос. Хотя он отдал бы все, чтобы она оказалась по другую сторону какого-нибудь непреодолимого пролива, как приговоренный. А жизнь с этой женщиной была бы для него не лучше смерти. Он предпочитал красиво сервированный завтрак. Безусловной глупостью было вести ее в Лоустофт, расположенный так близко от Карбери, и теперь Пол это ощутил. При виде Роджера он покраснел до ушей и, выпустив локоть миссис Хартл, подошел к другу и обменялся с ним рукопожатиями. — Это миссис Хартл, — сказал Пол, — и я должен вас представить. Так он и сделал. Роджер снял шляпу и поклонился очень холодно и официально. Миссис Хартл чуткая к чужим выражениям, ответила такой же холодностью. В прежние дни она много слышала о Роджере Карбери и догадывалась, что он ей не друг. — Не знал, что вы собираетесь в Лоустофт, — с излишней суровостью проговорил Роджер. Однако настроен он был грозно и не умел скрывать чувства. «Я не собирался. Миссис Хартл хотела поехать на море, а поскольку она никого больше в Англии не знает, я ее отвез». «Мы с мистером Монтегю проделали вместе». «Так много миль?» — сказала она. «Что еще несколько? Не составят большой разницы?» Надолго вы здесь? Тем же голосом спросил Роджер. Я думаю вернуться в понедельник, ответил Монтегю. А я пробуду тут всю неделю? И после отъезда мистера Монтегю никому не скажу и слова. Он согласился составить мне компанию только на два дня. Вы пообедаете с нами? «Мистер Карбери!» «Спасибо, мэм. Я пообедал». «В таком случае, мистер Монтегю, я оставлю вас с вашим другом. Мой туалет, хоть и несложный, займет больше времени, чем ваш. Как вы помните, наш обед через двадцать минут. Я была бы рада, если бы вы уговорили вашего друга, пообедать с нами. И миссис Хартл двинулась по песку к гостинице. «Разумно ли это?» — спросил Роджер. Теперь, когда дама их не слышала, его голос стал почти гробовым. «Не мудрено, что вы спросили Карбери». «Никто лучше меня не осознает, что это безумие. Тогда зачем вы это сделали?» «Вы намерены на ней жениться?» «Нет! Конечно, нет!» «Честно ли тогда? И достойно ли джентльмена ехать с ней таким образом?» «Считает ли она, что вы собираетесь на ней жениться?» «Я и говорил, что нет! Я и говорил!» Тут Пол осекся. Он чуть было не сказал «я и говорил, что люблю другую», но не следовало упоминать это при Роджере Карбери. «Тогда как это понимать?» «Она совсем не заботится о своей репутации!» «Я бы объяснил вам все, Карбери, если бы мог». «Но вам не хватит терпения меня выслушать. Я не страдаю нетерпеливостью. Но от такого рассказа можно сойти с ума. Я написал ей, что между нами все кончено. А она приехала и послала за мной. Разве я не обязан был прийти?» «Да». «Прийти и повторить то, что написали в письме». «Я так и поступил. Пришел с этим намерением и повторил свои слова». «И на этом вам следовало с ней расстаться». «Ага! Вы не понимаете! Она умоляла не бросать ее в одиночестве!» «Мы так долго были вместе, что я не мог ее покинуть». «Я совершенно не понимаю вас, Пол! Вы позволили выманить у вас обещание жениться?» Затем, по причинам, в которые мы не будем сейчас входить, но которые оба считаем вполне обоснованными, взяли свое обещание назад. Совершенно непростительно после этого жить с дамой в обстоятельствах, позволяющих ей думать, будто старое обязательство в силе. Она так не думает, а она не может так думать. Тогда кто она такая, если живет здесь с вами? И кто вы, если открыто приехали сюда с такой женщиной? «Не знаю, для чего я трачу ваше и мое время. Нынче другие порядки, мне их не понять. Если вы избрали их, не мое дело упрекать вас. Бога ради, Карбери, не говорите так. Мне кажется, что вы хотите от меня отвернуться». «Я бы сказал, что вы от меня отвернулись. Вы приезжаете в эту гостиницу, где нас обоих знают с дамой». «На которой не собираетесь жениться, и я сталкиваюсь с вами по чистой случайности. Зная заранее, я бы, разумеется, повернул в другую сторону. Однако, увидев вас случайно, как я мог с вами не заговорить? И раз мы говорим, что я могу сказать? Разумеется, я думаю, что дама вас на себе женит. Ни за что! И такой брак вас погубит. Без сомнения, она хороша собой. Да». «И умна! И не забывайте, что в ее стране обычаи другие, чем в нашей!» «Тогда, если я когда-нибудь женюсь», — произнес Роджер, выражая голосом всю силу своего предубеждения, «я точно не выберу даму из ее страны». «Она не думает, что вы на ней женитесь?» «Тем не менее, приезжает сюда и останавливается с вами в гостинице». «Пол, я в это не верю. Я верю вам, но не верю ей. Она здесь, чтобы женить вас на себе. Она хитра и сильна, вы глупы и слабы. При моей уверенности, что брак с нею совершенно губителен, я сказал бы ей все и ушел». Пол на мгновение вспомнил про джентльмена из Орегона и про то, что уйти будет непросто. Так бы поступил я, — закончил Роджер. А теперь, полагаю, вам пора на обед. Можно мне заехать к вам на обратном пути, разумеется. Вы можете заехать, если хотите, — ответил Роджер, но тут же спохватился, что приглашение прозвучало чересчур холодно. Я хотел сказать, что буду очень рад вас видеть, — добавил он и зашагал прочь. Пол вернулся в гостиницу и пообедал. Роджер Карберри тем временем шагал вдоль моря все дальше и дальше. Все сказанное им Полу было правдой. По крайней мере, он сам в это верил. И на миг на него не повлияли мысли о собственных делах. И все же он боялся, почти знал, что этот человек давший странной американке слово на ней жениться, и сейчас живущий с нею в гостинице уже после того, как взял свое обещание назад. Главная преграда между ним и любимой девушкой. Слушая Джона Крамба, когда тот говорил о «Руби Раглз», Роджер думал, что их судьба похожа. Оба честно, открыто, чистосердечно стремились к браку со своими избранницами, и обоим помешали фальшивые чувства недостойного молотчика пустоголового красавца. Крамб, упорством и готовностью на многое закрыть глаза, вероятно, добьется своего, но на что надеяться ему? Руби, устав от нужды и тягот, вернется к тому, кто обеспечит ей достаток и относительно легкую жизнь — гета раз отдав свое сердце уже не полюбит другого возможно даже очень возможно что сердце ее еще не отдано до конца во всяком случае она говорила что еще не созналась в своей любви узная она чего стоит любовь этого человека «Услышь, что он живет в гостинице с дамой, на которой не так давно обещал жениться, разве вся эта история не откроет ей глаза? Разве она не поймет, кому может доверить свое счастье? И кто, без сомнения, разрушит ее жизнь?» «Никогда!» — сказал себе Роджер, ударяя палкой по камням на пляже. «Никогда!» Затем он сходил за лошадью и уехал обратно в Карбери.